Окончательное решение. Я не видела, что происходит в комментаторской, но слышала хорошо. Арбитр не выключил микрофон, и над ареной разносились возмущённые голоса. «Это невозможно! Лакстер не может быть альфой серых!» Как ни странно, это сказал не Хвир, Шейд или Вейд, а высокий советник из чёрных. Это я заметила автоматически, продолжая бежать к телам из раненых волков. «Право, поединка священна!» – зарычал в ответ Хвир. Добравшись до круглой площадки для поединков, я едва не упала, поскользнувшись на мокрой поверхности. Затормозила, взглянув на небо, но дождя не увидела, и только потом поняла, что это кровь всхлипнув от остроты ужаса, пронзившего меня в одну секунду, зажала рот ладонью, чтобы не закричать, и двинулась осторожнее. Ступала, глядя под ноги. Но выбрать место без красных следов, капель или даже луж не могла. «Серый прав», — согласился арбитр. «У права поединка высший приоритет». «Но и у нас высший», — не унимался черный. Гордон передал свое благословение Альфе Лакстеру. К тому же процедура титула в нашей стае была запущена раньше, в момент получения вызова. В комментаторской обстановка накалялась. Каждый тянул Лакстера в свою сторону. Всем нужен был сильный Альфа, завоевавший титул правом высшего приоритета. К тому же с благословением истинного союза и никто не обращал внимания на израненного волка. Оставаясь в теле зверя, Лакстер восстанавливал органы и ткани, залечивал раны, сращивал переломы. Но тратить силы на что-то еще не мог, поэтому даже не пытался скинуть с себя окровавленную тушу Терна. Я прижалась лбом к шерсти между ушами Лакстера. В ответ он еле слышно застонал. «Больно!» Ему даже крохотное прикосновение причиняло страдания. А ушла Петерна, придавившие живот чёрного, и подавно. Решение родилось мгновенно. Не вслушиваясь в перепалку внутри комментаторской, я обошла тушу Терна, встав со спины. Даже мёртвым он вызывал во мне ужас и ненависть. Мои руки затряслись. Дрожь передалась по телу, и мне пришлось преодолевать сопротивление собственного тела, чтобы облегчить страдания Лакстера. Я схватилась за серую шерсть Терна и потянула его на себя. Ничего не произошло. Мертвый волк не сдвинулся ни на миллиметр. Я огляделась вокруг, прислушалась к спору, перешедшему уже в откровенную ругань, и поняла, что мне никто не поможет. И Лакстеру тоже поэтому я нашла сухой участок пола, уперлась в него ногами и отклонилась назад. Теперь я не тянула, а перевешивала, и у меня получилось. Я едва не закричала от радости. Теперь я действовала быстрее. Выбирала место по суше, упиралась в него. Изо всех сил хваталась за шкуру серого и отклонялась назад, словно падая. Так, шаг за шагом, я тянула мёртвую тушу. И когда тело Терна полностью оказалось на полу арены, Лакстер облегчённо вздохнул и перевернулся на бок Я легла, прижавшись к его спине. Согревала, едва касаясь. В ответ я услышала едва различимый, мягкий, словно мурлыканье, рокот. «Восстанавливайся!» – прошептала я. «Пока они спорят, у меня есть время». Я замерла. Меня потащило воспоминание. Перед глазами плыли картинки из детства. И все они были в стае серых. Наши ярмарки, спортивные соревнования, конкурсы и праздники. Мне было неловко спросить своего истинного, но и промолчать я не могла. «Лакстер?» – спросила я тихо. «А ты сам, Альфа, какой стаи хочешь быть?» Из горла волка раздались звуки, похожие на смех. «Лирика. Я буду Альфой. Понимаешь? Я буду Альфой». Голос истинного звенел в моей голове. Я всю жизнь мечтал быть Альфой. Это было мое предназначение. Мир рухнул, когда предсказательница провозгласила, что я не буду Альфы Черных. Я выжил под его обломками. Стал сильнее. Он перевернулся на живот, словно наваливаясь мощью, обретая новую стать и цель, крепчая. «Альфа — это не должность, это судьба. И я ее приму». От этих слов, произнесенных внутри нашего общего мысленного пространства, зазвенела и я. А Лакстер, почувствовав прилив сил, встал на мощные, еще израненные, но сильные лапы и поднял голову. Я торопливо вскочила на ноги. Замерла рядом с мощным плечом черного. Словно в ответ на наше движение, арбитр повысил голос на присутствующих. «Хватит!» А когда все замолчали, ловя каждое слово судьи, тот продолжил голосом, не терпящим возражения. «По уставу БСС и внутреннему уложению стай, учитывая высочайший приоритет победы в поединке и благословение Альфа, а также принимая во внимание настойчивое прошение высшего руководства обеих стай, принимаю решение удовлетворить оба иска». Тишина завибрировала на высокой ноте внимания. Мы превратились в слух, пытаясь не пропустить ни единого слова, вздоха или предшествующего ему движения воздуха. И когда ожидание стало почти невыносимым, арбитр продолжил. Принимаю решение удовлетворить оба иска путем слияния двух ста и стаевоедино под единым руководством. Титул новой антрацитовой стаи возлагается на победителя этого поединка, лакстера из черных по праву победителя и благословенного Альфой. Решение окончательное, и обжалованию не подлежит. Арбитр ударил молоточком по гонгу. В эту же секунду арена озарилась светом со всех сторон, а на огромных экранах появился «Черный волк». Подпись внизу гласила «Лакстер Альфа-Антрацитовых».